Горк. Через 6 дней Медведев в судебном заседании военной коллегии Верховного суда СССР полностью отказался от этих показаний. Тем не менее, был приговорён к высшей мере наказания и расстрелян. А дело о заговоре в Красной армии набирало свои обороты. Позже стало известно, как возникло дело о заговоре в РККА Так, бывший сотрудник НКВД Радзивиловский, арестованный после смещения с должности Ежова, сообщил на допросе 16 апреля 1939 года следующее. Фриновский, замнаркома внутренних дел, в одной из бесед поинтересовался, проходит ли у меня по материалам какие-либо крупные документы, военные работники. Когда я сообщил Фриновскому о ряде военных из Московского военного округа, содержавшихся под стражей в НКВД, он мне сказал о том, что первоочередной задачей, выполнению которой, видимо, и мне придётся принять участие, это развернуть картину о большом и глубоком заговоре в Красной армии. Из того, что мне тогда говорил Фриновский, я ясно понял, что речь идёт о подготовке раздутого военного заговора в стране, в раскрытии которого была бы ясна огромная роль и заслуга Ежова и Фриновского перед лицом ЦК. Основываясь на несостоятельных, противоречивых показаниях 14 августа 1936 года по обвинению в участии в боевой группе Троцкистко-Зиновьевской контрреволюционной организации органами НКВД был арестован герой гражданской войны, кавалер трех орденов Красного Знамени, бывший командир 1-го корпуса Червонного Казачества Комкорр, Получивший это высокое звание одним из первых, член партии большевиков с 1914 года Примаков Виталий Маркович. А 20 августа того же года Путно Витовт Казимирович, бывший прапорщик царской армии, добровольно пришедший в Красную армию, окончивший гражданскую войну начальником 27-й стрелковой дивизии, Бывший начальник и комиссар управления боевой подготовки Красной армии, трижды награждённый орденом Красного Знамени, член партии с 1917 года, достойно представлявший Советский Союз за его пределами, не считая себя виновными, оба они Категорически отрицали предъявленные им обвинения в заговоре против существующего в СССР строя. Признав на первом допросе, что он действительно участвовал в троцкистко-зиновьевской оппозиции, но полностью от нее отошел, путно отрицал, что занимался контрреволюционной деятельностью, однако пытки сломили его волю через пять дней. Протокол допроса зафиксировал его показания в кавычках о том, что он совместно с Примаковым участвовал в троцкистской организации. Примаков держался почти 9 месяцев, писал Сталину письма, в которых утверждал, что он не троцкист и не знал о существовании военной контрреволюционной организации. Что его личные отношения с бывшими троцкистами после его отхода от троцкистской оппозиции прекратились. Со многими он совершенно перестал встречаться. Написал заявление заместителю наркома внутренних дел СССР Агранову, в котором просил лично вызвать его на допрос. Наивно полагая, что вышло недоразумение и заместитель наркома внесёт ясность, ибо меня всё больше запутывают, и я некоторых вещей вообще не могу понять сам и разъяснить следователю.